Немного истории. Чтобы описать брачные обычаи, приметы и традиции разных народов мира, не хватит и целой книги. Невеста в Марокко, к примеру, должна трижды обойти вокруг дома жениха, прежде чем войдет в него после свадьбы. В Индии мужчины часто сочетаются браком с деревьями. Делается это для того, чтобы дать возможность жениться младшим братьям, чего обычаи им не позволяют доженить бы старшего. А в Кении муж обязан носить женскую одежду и выполнять женские обязанности по дому на протяжении всего медового месяца, чтобы почувствовать тяжесть женской доли. Да что далеко ходить. В русских деревнях парни и девушки не допускались к свадебному столу. Да, их угощали пирогами и водкой, но за стол приглашались лишь самые уважаемые и именитые односельчане. Прочие же зрители должны были угощаться и праздновать стоя.